Королевский ужин. В это время король сидел за столом, и немногочисленные приглашённые заняли места возле него после того, как он обычным жестом пригласил их садиться. Хотя в то время этикет ещё не был установлен окончательно, французский двор совершенно порвал с традициями простоты и патриархальной приветливости, которые можно было ещё наблюдать при Генрихе IV. Подозрительность Людовика XIII мало-помалу изгнала их и заменила внешней пышностью маскировавшей ничтожество этого короля. Итак, Людовик XIV сидел за отдельным столиком, который точно председательской кафедрой возвышался над соседними столами. Столиком, сказали мы, спешим однако прибавить, что этот столик был всё же больше остальных. Кроме того, он был весь заставлен множеством разнообразных блюд.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 Но, посмотрев на короля, он вполголоса сказал мушкетёру: "Мне кажется, можно начинать. Его величество даёт ободряющий пример, посмотрите-ка". "Король ест", сказал Дортаньян, но в то же время разговаривает. "Устройтесь так, чтобы если он случайно обратился к вам, у вас рот не был бы набит. Это невежливо и некрасиво". "Так до лучше не ужинать", заметил Портос. Между тем Сознаю все голоден. А тут всё пахнет так соблазнительно и щекочет мне сразу и обоняние, и аппетит. "И не думайте, пожалуйста, не прикасаться к кушаниям", сказал Дортандьян. "Вы оскорбите его величества. Король обычно говорит, что хорошо работает тот, кто хорошо ест и не любит, чтобы у него за столом плохо ели".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 В это время Портос был занят рогою из зайца и только что положил в рот половину зайчьей спинки. Услыхав своё имя, он вздрогнул и мощным движением глотки отправил кусок в желудок. "Слушаю, господин", отвечал Портос заглушённым голосом, но довольно внятно. "Пусть господину Дювалону передадут это филе из барашка", сказал король. "Вы любите барашка, господин Дювалон?" "Государь, я люблю всё", отвечал Портос. "Всё, что мне предлагает ваше величество", подсказал Дортенян. Король одобрительно кивнул головой. Кто много работает, много ест, продолжал король, восхищённый тем, что у него нашёлся такой могучий сотропезник, как Партос. Партос получил блюдо с барашком и отворил себе часть на тарелку. "Ну, какого?" спросил король. "Отмен", спокойно отвечал Партос. "Есть ли такие нежные барашки в вашей провинции, господин Дювалон?" продолжал спрашивать король. "Государь, сказал Партос. Мне кажется, что в моей провинции, как и повсюду, всё лучше принадлежит королю. Кроме того, я ем барашка иначе, чем кушает ваше величество. Также вы едите его, а выкновенно велюпь готовит себе целого барашка, целого? Да, государь. Каким же образом? А вот каким. Мой повар, он немец, государь. Мой повар начинает барашка с сосисками, которые он выписывает из Страсбурга.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 Тогда мой стольник вылавливает его серебряной ложкой, нарочно для этого приготовленной. Где вы живёте, спросил король? В Пьерфоне, государь. В Пьерфоне? Где это, господин Дювалон? Недалеко от Белиле? Нет, государь, Пьерфон недалеко от Суасона. А я думал, что вы говорите мне о барашках, которые пасутся на приморских лугах. Нет, государь.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 Заговорил Портос, чтобы поправиться. Я служил в мушкетерах, и ничего не могло меня насытить. Ваше Величество превосходный аппетит, но Ваше Величество слишком разборчивый для того, чтобы вас можно было назвать большим едоком. Вежливость сотропезника, по-видимому, очень понравилась королю. «Вы отведаете этих сливок?» — спросил он Портоса. «Государь Ваше Величество, обращайтесь со мной к...»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 Так кусили наши отцы, которые понимали толк в еде. Тогда, как мы только поклёвываем, и с этими словами он положил на тарелку белого куриного мяса, перемешанного с личиной. Вартос, с своей стороны, принялся за курапатык. Кравчий наполнил бокалы его величиства. "Подайте моего вина господину Девалону", приказал король. Это была большая честь за королевским столом.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 которых не пробовал сам, поэтому он отведал и кабанье и головы. Портос не сплаковал. Он съел не половину, как предлагал ему Д'Артаньян, а три четверти головы. — Не поверю, — сказал в полголоса король, — чтобы дворянин, который каждый день так хорошо ест и с таким аппетитом, не был самым честным человеком в моем королевстве. — Вы слышите? — сказал Д'Артаньян на ухо своему другу.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 Вошёл господин де Сен-Теньян. В глазах короля уже сильно потускневшие точи зобрестели. Граф направился к столу короля, и когда он подошёл, Людовик XIV встал. вслед за королём поднялись все, даже Портос, который в эту минуту доедал кусок ноги, способный склеить челюсти крокодила. Ужин кончился.